Глава девятая. Миссис Рэйчел Линд приходит в ужас. Н жила в зеленых крышах уже две недели, когда миссис Рэйчел Линд пришла впервые посмотреть на нее. Надо отдать справедливость. Вины миссис Рэйчел тут не было. Сразу после визита в зеленые крыши эту достойную даму сразил жестокий, не по сезону, грипп. Миссис Рэйчел редко болела, испытывая презрение к тем, кто уступает болезням. Однако грипп занимал особое место. Его, по ее глубокому убеждению, посылал перст самого провидения. Как только доктор разрешил ей выходить из дома, миссис Рэйчел первым делом отправилась в зеленые крыши. Она сгорала от любопытства, так не терпелась ей поскорее взглянуть на сиротку, которую приютили Мэтью и Марилла. А той в Эйвенли ходило много разных слухов и догадок. Эн старалась не упустить ни одного мгновения из этих двух недель. На новом месте она перезнакомилась со всеми деревьями и кустарниками. За яблоневым садом Эн обнаружила тропу в рощице и прошла по ней до конца. По дороге ей попадались настоящие сокровища, ручей, мостик пихты, арка из диких вишен, заросли папоротника, сплетение веток клёна и рябины. Она подружилась с родником в долине, ледяным и кристально чистым. Его, обложенного гладким красным песчаником, окаймлял папоротник с большими, как у пальмы, листьями. Бревенчатый мост приглашал её перейти через ручей. Этот мост привел быстрые ноги Эн к лесистому холму где под густыми и стройными елями и пихтами царил вечный полумрак. Единственными цветами здесь были ландыши. Воздух был пропитан их нежным ароматом. Среди ландышей затерялось лишь несколько бледных воздушных цветков лобчатки, словно души прошлогодних цветов. Паутинки серебряными нитями оплетали деревья, и казалось, что еловые ветви и шишки подружески болтают между собой. Эти восхитительные открытия совершались Энн в часы, отведенные для отдыха, и, вернувшись, она в полголоса пересказывала свои впечатления Мэтью и Марилле. Мэтью ничего не говорил, но каждый раз слушал ее рассказы со счастливой улыбкой на лице. Марилла разрешала девочке болтать, но потом, заметив, что сама начинает с интересом вслушиваться в болтовню, быстро ее осаживала, приказывая держать язык за зубами. Когда пришла миссис Рэйчел, Энн была в саду, наслаждаясь бесцельной прогулкой среди густой колышащейся травы, озаренной красноватым светом заходящего солнца. В ее отсутствии почтенная дама рассказала во всех подробностях историю своей болезни, с таким удовольствием смакуя каждое болезненное ощущение, каждое изменение пульса, что Марилла подумала, «Оказывается, и в гриппе могут присутствовать приятные моменты». Исчерпав все свое красноречие, миссис Рэйчел заговорила об истинной цели своего визита. «До меня дошли удивительные вещи, касающиеся вас и Мэтью. Я сама до сих пор удивляюсь», — ответила Марилла. «Только сейчас начинаю привыкать». «Жаль». «Что произошла такая нелепая ошибка?» — сочувственно произнесла миссис Рэйчел. «Но разве вы не могли отправить девочку обратно?» «Наверное, могли бы, но не отправили. Она запала Мэтью в душу, да и мне она нравится, хотя признаю, что у нее есть свои недостатки. Наш дом совсем изменился. Энн согрела его и словно внесла в дом солнышко». Марилла увидела в глазах миссис Рейчел явное неодобрение и поняла, что сказала больше, чем намеревалась. «Вы взяли на себя большую ответственность», — мрачно проговорила гостья. «Тем более, что у вас нет опыта обращения с детьми. Вы ничего толком не знаете ни о ней, ни о ее склонностях, «Кто знает, что вырастет из такого ребёнка? Я не хочу пугать вас, Марилла!» «Я не испугливых. сухо ответила Марилла. «Когда я что-то начинаю, то довожу дело до конца. Наверное, вы хотите увидеть Энн. Сейчас я её позову». Энн сразу же прибежала. Лицо её восторженно светилось после прогулки в саду. Смутившись от присутствия в доме постороннего человека, она нерешительно застыла у порога. Вид у нее был весьма невзрачный. Из-под короткого, тесного, приютского платьица неприглядно торчали худые, казавшиеся чересчур длинными ноги. Веснушки никогда в таком количестве раньше не высыпали у нее на лице и были заметнее обычного. Ветер растрепал на непокрытой голове волосы, которые прежде никогда не казались настолько рыжими. Да. Тебя явно выбрали не из-за красоты, категорично заявила миссис Рэйчел. Она была из числа тех милейших людей, которые гордятся тем, что всегда говорят в лицо правду, какой бы неприятной та ни была. Она просто кожа до кости. И еще страшненькая. Подойди ближе, девочка, дай на тебя посмотреть. Бог мой, она вся в веснушках. «А волосы рыжие, как морковь. Говорю тебе, подойди ближе!» Говоря «подойди ближе», миссис Рэйчел не ожидала того, что случилось. Одним прыжком Энн преодолела кухню и встала с пылающим от гнева лицом перед миссис Рэйчел. Губы девочки дрожали, худенькое тело било дрожь. «Я вас ненавижу!» — проговорила она с давленным голосом и топнула ногой. «Как я вас ненавижу! Ненавижу!» Девочка с каждым выкриком топала все сильнее. «Как вы смеете называть меня костлявой и некрасивой? И еще веснушчатой и рыжей! Вы грубая, невоспитанная, бесчувственная женщина!» Эн! воскликнула Марилла в ужасе. Но Энн продолжала бесстрашно смотреть в лицо миссис Рэйчел. Глаза ее пылали, руки сжаты в кулачки, Вся она излучала страстное возмущение. «Как вы смеете говорить обо мне такие вещи?» Яростно вопрошала она. «Вам бы понравилось услышать такое о себе, что вы толстая, неуклюжая и начисто воображение воображения тетка. Если я оскорбила ваши чувства, знайте, мне до этого нет дела. Надеюсь, что оскорбила. До вас никто не делал мне так больно. Даже муж миссис Томас, беспробудный пьяница. Этого я вам не прощу никогда. Никогда!» И Эн снова топнула ногой. «Ну и характер!» — воскликнула испуганная миссис Рейчел. Н, иди в свою комнату и не выходи, пока я тебя не позову!» — велела Марилла, с трудом обретая дар речи. Обливаясь слезами, Энн бросилась к двери, захлопнув ее за собой с такой силой, что стоявшая на полках посуда сочувственно задребезжала. Вихрем промчавшись по коридору, она взлетела вверх по лестнице. Снизу было слышно, как дверь в ее комнату с грохотом захлопнулась. «Да, вам не позавидуешь. Трудно воспитывать такую штучку», проговорила миссис Рэйчел с неподдающимся описанию величием. Марилла открыла рот, не зная, с чего начать с извинений или порицаний. Но то, что она произнесла, стало сюрпризом для нее самой. «Вам не стоило так колко отзываться о ее внешности, Рэйчел?» «Надеюсь, Марилла Кадберт, вы не одобряете эту ужасную выходку свидетельницей которой вы только что стали?» спросила возмущенная миссис Рэйчел. «Конечно, нет», медленно произнесла Марилла. «Я не оправдываю, Энн. Она была неучтивой, и я еще поговорю с ней об этом. Но нужно делать скидку, учитывая все обстоятельства. Ее никогда не учили хорошим манерам. А вы очень жестко вели с ней разговор, Рэйчел». Марилла не удержалась от этого упрека, в очередной раз удивившись самой себе. Миссис Рэйчел встала с видом оскорбленного достоинства. «Я вижу, Марилла, что теперь мне нужно тщательно следить за своими словами. Ведь нежные чувства сирот, привезенных бог весть откуда, учитываются в первую очередь. Прошу, не волнуйтесь. Я нисколько не обиделась. Мне просто очень жаль вас. Вы еще натерпитесь с этим ребенком. Последуйте моему совету, в чем я сомневаюсь, хотя я воспитала десять детей» и двух схоронила, и сопроводите ваш разговор березовой плеткой. Это как раз то, что нужно для такого ребенка, ее норов, подстать огненным волосам. Ну, доброго вечера, Марилла. Надеюсь, вы будете, как прежде, заглядывать ко мне, но от меня в ближайшее время визита не ждите. Здесь могут наброситься с оскорблениями. Для меня? Это что-то новенькое. После того, как миссис Рэйчел выплыла из дверей, если так можно сказать о тучной женщине, которая всегда ходила в перевалочку, Марилла, приняв очень серьезное выражение лица, направилась в комнату под крышей. Поднимаясь по лестнице, Марилла не могла толком понять, как себя вести. Она очень переживала из-за случившегося. Особенно неприятен был тот факт, что Эн показала свой характер именно перед Рэйчел Линд. Марилла упрекала себя за то, что ее больше заботит отношение соседки к досадной сцене, чем изъяны в воспитании Эн. Неясно также, какое наказание следует применить. Дружеское предположение использовать плетку, эффективность которой доказывал пример детей миссис Рэйчел, не привлекал Мариллу. У нее в голове не укладывалось «как можно», Отхлестать ребёнка? Нет. Нужно отыскать другой способ наказания. Эн должна осознать чудовищность своего поступка. Войдя в комнату, Марилла увидела, что Эн лежит на кровати лицом вниз и горько плачет. Девочка не сняла грязные ботинки, и они замызгали чистое покрывало. Эн мягко окликнула её Марилла. Никакой реакции. «Энн!» — уже строго обратилась она к девочке. «Сейчас же встань с кровати и выслушай меня!» эн неуклюже сползла с кровати и села рядом на стул. Она сидела прямая, как струна. Лицо опухло, слезы размазаны по щекам, глаза буравят пол. «Ты показала себя во всей красе! Неужели не стыдно? У нее нет права называть меня рыжей уродиной!» — с вызовом ответила эн «А у тебя?» «Нет права впадать в такую ярость и дерзить взрослым. Мне было стыдно за тебя, Энн, очень стыдно. Я ждала, что ты будешь вести себя вежливо с миссис Линд, а ты меня опозорила. Не понимаю, за что ты так взъярилась на нее. Ты ведь сама часто называешь себя рыжей и некрасивой». «Это большая разница. Одно дело говорить самой такие вещи, а другое слышать, как посторонние люди так тебя называют», проговорила, всхлипывая Энн. Ты знаешь, что так оно и есть, но надеешься, что другие этого не замечают. Вы, наверное, считаете, что у меня ужасный характер, но я просто не могла с собой совладать. Когда она произнесла эти грубые слова, кровь бросилась мне в голову и дыхание перехватило. Я уже не могла себя сдерживать». «Да уж, показала ты себя в наилучшем свете. Представляю, что миссис Линд наговорит соседям, а поверь мне, она не применит это сделать». «А какие чувства испытали бы вы, если б вас при всех назвали костлявой уродиной?» — проговорила Н со слезами в голосе. Далёкие воспоминания пробудились вдруг в душе Мариллы. Она была ещё совсем маленькой девочкой, когда услышала, как одна из её тёток сказала другой, «Какая жалость, что малышка такая некрасивая!» Боль от этих слов жила в Марилле до пятидесяти лет, и только потом притупилась. «Я не на стороне, миссис Линд. Ей нельзя было такое говорить», сказала Марилла, смягчив тон. «Рэйчел бывает очень несдержанная, и все-таки это не служит тебе оправданием. Она незнакомый тебе человек, пожилая, и к тому же моя гостья. Вот три причины, по которым тебе следовало бы проявить к ней уважение. Ты была грубой и дерзкой, и... Тут Марилли пришла спасительная мысль насчет наказания. «Ты должна пойти к ней, извиниться за плохое поведение и попросить прощения». «Ни за что!» — упрямо, с мрачной решимостью проговорила Энн. «Придумайте мне любое другое наказание. Засадите в темное сырое подземелье, полное змей и жаб. Держите на хлебе и воде, и вы не услышите от меня ни слова жалобы. Но просить прощения у миссис Линд я не стану». У нас не заведено сажать людей в тёмные сырые подземелья, сухо произнесла Марилла. Тем более, что вайван ли их трудно найти. А вот извиниться перед миссис Линд придётся, и ты будешь сидеть в своей комнате до тех пор, пока не скажешь мне, что готова это сделать. Значит, я буду сидеть здесь вечно, сказала Энн печально, потому что у меня язык не повернётся сказать миссис Линд, что я сожалею о моих словах. Как я смогу Я нисколько об этом не жалею. Мне грустно, что я вас расстроила, но я рада, что все и высказала. Это большое облегчение. Ведь не могу же я сказать, что сожалею, если это неправда. Даже представить такое не могу. Возможно, к утру у тебя воображение разыграется, сказала Марилла, поднимаясь, чтобы уйти. В твоем распоряжении ночь, чтобы подумать о своем поведении и образумиться». Ты говорила, что постараешься быть хорошей девочкой, если мы оставим тебя в зеленых крышах, но сегодня вечером в это верится с трудом. Пустив парфянскую стрелу в метущуюся душу н Марилла вернулась на кухню. Ум ее был в беспокойстве, душа в смятении. Она злилась на себя не меньше, чем на Эн, потому что всякий раз, когда она вспоминала растерянное лицо миссис Рэйчел, На ее губах дрожала улыбка, и она с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться.